31. В мой последний день на Пилар мы, наконец, увидели подводную лодку. Спустя столько лет плохо помнится, каким крепким и выносливым ты был в молодости. Я поправился быстро, несмотря на жару, донимавшую нас весь август и начало сентября 42 -го года. Хемингуэй каждое утро приходил ко мне с целой пачкой газет, и мы вместе читали их, пока пили кофе. Он в удобном гостевом кресле. Я все больше в постели, хотя к 1 сентября тоже мог посидеть час другой в кресле. Военные новости по-прежнему не радовали. Фельдмаршал Роммель начал месяц с нового наступления на британцев в Египте. Старый испанский враг Хемингуэя генерал Франко. Распустил кабинет министров, установил в стране полную фашистскую диктатуру, и вся Европа погрузилась в долгую ночь. Юнкерсы бомбили Сталинград непрерывно. Немцы стянули туда тысячи танков и сотни тысяч пехоты. Я полагал, что падение Сталинграда и всего СССР — лишь вопрос времени. В США комиссия «Баруха» предупредила о полном военном и гражданском коллапсе из-за нехватки резины. Япония захватила все источники каучука в Южной Азии. Стало известно, что в войне на море немцы пустили на дно больше 5 миллионов тонн союзных грузов, что их подлодки топят один наш корабль каждые 4 часа, и что строят они свои подлодки быстрее, чем морские и воздушные силы союзников успевают их ликвидировать. Ожидалось, что в Атлантике до конца года будет больше 400 вражеских субмарин. Патрик на второй неделе сентября улетал в Нью-Милфорд, Коннектикут, в Кентербери, католическую школу для мальчиков. Военные новости, осадок от летних событий, постоянные головные боли, скорая разлука с детьми — всё это никак не могло привести Хемингуэя в хорошее настроение. Его депрессия передавалась мальчикам и друзьям, так что финка в начале сентября мало напоминала санаторий для выздоравливающих. Писатель сам, как всегда, старался приободрить всех. Сначала он устроил в охотничьем клубе бейсбольный турнир, где лично подавал несколько инингов. Потом задумал круиз для прощания с операцией «Одинокий». Четырёхдневная прогулка вдоль побережья, заход на Кайо Конфитес, чтобы мальчики могли попрощаться с тамошним гарнизоном, и рыбалка на обратном пути. «Доктор Эрероса Толонго не советовал мне идти в этот рейс. От волнения на море могли разойтись швы, но я сказал, что это и моя последняя неделя, и никакая сила не удержит меня на финке». Мы вышли из Кахимара ранним воскресным утром 6 сентября. По сходням я поднялся самостоятельно, но это меня так утомило, что пришлось тут же сесть. Хемингуэй не только настоял, чтобы я занял койку в передней каюте, но и захватил с финки мягкое кресло. Он и мальчики закрепили его в кокпите за те самые медные поручни, к которым меня приковали две недели назад. Я сидел, положив ноги на боковую скамью, без риска отъехать в сторону. Непривычно было, что за мной так ухаживают, но я стойко терпел. Погода все четыре дня стояла прекрасная. Кроме меня и мальчиков, Хемингуэй взял на борт Вулфера, Синмора, Патчи, Роберто Эрреро, своего непременного помощника Григорио Фуэнтеса и доктора для пущей уверенности, что я не помру и не испорчу всем путешествие. Гест, продолжая исправлять свою летнюю оплошность, загрузил целый штабель пива и даже рундуки на корме набил банками и бутылками. Чтобы усилить ощущение праздника, Хемингуэй, Фуэнтеса и Барлусия целую неделю мастерили противолодочное взрывное устройство, называя его просто бомбой. Порох с несколькими гранатами в металлическом корпусе, похожим на маленькую урну для мусора, должен был снести боевую рубку любой субмарины, подошедшей к нам на нужное расстояние. Оставался вопрос, какое расстояние считать нужным. Испытания с камнями и песком, имитирующими гранаты и порох, показали, что даже такие атлеты, как Геста и Барлусе, смогут метнуть бомбу только футов на 40 в погожий день при попутном ветре. «Ничего, ничего!» — ворчал Хемингуэй. «Подойдём совсем близко, чтобы она не могла использовать торпеды и палубную пушку». Однако перед самым отплытием он вместе с мальчиками пытался соорудить на поле у Финки гигантскую прощу, Из веток и гибких труб. В первый день плавания Фуэнтес перервал на ланч криком. «Риба, папа! Риба с правого борта!» Хемингуэй, евший на мостике, выкинул сэндвич за борт и мигом слетел по трапу. Огромная рыбина сорвала носом наживку прямо с кронштейна. Писатель тут же начал разматывать лесу с катушки. Она пела, уходя в синие воды Гольфстрима, а он подпевал. «Раз шимпанзе, два шимпанзе, три шимпанзе!» Лесо натянулось, и крючок вонзился в чудище на счёт пятнадцать шимпанзе. Рыбу он вытаскивал восемнадцать минут при активной поддержке всех остальных. Доктор напоминал, чтобы я сидел тихо, иначе раны опять откроются. Марлин весил 600 фунтов. Фуэнтес вырезал из него филе, а остальное бросил за борт, как приманку, и через десять минут опять закричал «Риба! Риба!». Теперь Хомингуэй подцепил рыбину на крючок всего на пяти шимпанзе, но битва длилась гораздо дольше. «Марлин раз сто выпрыгивал из воды, а мы все ахали, дивясь его красоте, силе и воле к жизни». Тащив, наконец, его на борт, Хемингуэй велел Фуэнтесу вынуть крючок. Грегори, Патрик, Гест и Бар-Лусия и доктор Эррера громко протестовали, но писатель настоял на своём. Мальчики просили хотя бы сфотографировать рыбу. «Я ведь скоро уеду, папа!» — чуть не плача говорил Патрик. «Мне нужна памятка, чтобы его вспоминать!» Отец обнял его за плечи. Ты и так будешь помнить его, мышка. Мы все запомним его прыжки. Такую красоту фотокамера не берёт. Лучше отпустить его и подарить ему жизнь, чем запечатлеть на плохом фотоснимке. Хорошие вещи запечатлеть нельзя. Можно только запоминать их, когда они происходят. Патрик кивнул, но ещё долго дулся. Такая фотография хорошо смотрелась бы на стене в моём дартуаре. Пробурчал он, когда мы ели на ужин стейки из марлина. Хемингуэй молча передал ему картофельный салат. На второй день Пилар поравнялась с шестидесятифутовой китовой акулой. Она нежилась на поверхности и вращала огромным глазом, следя за Пилар, но ничуть не тревожилась, пока Фуэнтес не ткнул её веслом в бок. «Надо же, какая громадина!» «Да», — сказал Хемингуэй, — Добрая треть субмарины, которую нам надо найти. В тот вечер мы бросили якорь у Кайо Конфитес. Хемингуэй и мальчики спали в мешках на палубе над моей каютой и говорили о звездах, пока я не заснул. Прошлой зимой отец подарил Патрику дорогой телескоп, и парень показывал на небе полярную звезду, Орион и много чего еще. Следующее утро началось плохо. Хемингуэй посадил Пилар на мель западней Кайо Конфитес. Он тут же дал задний ход, но скрежет был ужасающий. И все носились по лодке, открывая люки и поднимая половицы. Искали течь. Пробоины не нашли, но Хемингуэй всё это время выглядел несчастней некуда. Грегори как-то летом сказал. «По-моему, папа любит Пилар больше всего на свете. Ну, после нас, конечно» потом идут коты, потом Марта». А когда все успокоились и сели завтракать, Хемингуэй закричал. «Вся на палубу, амигос! Похоже, шхуна наскочила на риф!» Оказалось, что Маргарита из Гаваны только сети ставит на рифе, а сама благополучно бросила якорь за ним. Хемингуэй, друживший с братом её капитана, тут же представил шкиперу мальчиков и договорился, что они весь день будут помогать команде расставлять невод на трёх плоскодонках. Все остальные рыбачили с борта пилар и смотрели, как люди со шхуной вместе с мальчиками вытаскивают эту бесконечную сеть. Мальчики то и дело ныряли, чтобы отцепить её от кораллов. Когда сеть, наконец, подняли... На риф нахлынули черепахи и акулы, а в неводе трепыхались помпано, морские окуни, баракуды и молодые парусники. Капитан Маргариты пригласил команду Пилар на ужин. Пошли все, кроме нас с доктором. Доктор, не характерно для кубинца, имел привычку рано ложиться спать, а я устал от одного зрелища всеобщей активности. Сашхун шхуны слышался смех, и Хемингуэй произносил длинные тосты на правильном, но не совсем свободном испанском. «На завтра мы повернули домой». И тут Гест закричал с мостика. «Подлодка! Подлодка!» Трое хамингуэев тут же взлетели на мостик, остальные смотрели с палубы. «Где?» — спрашивал писатель, одетый в ветхую футболку и шорты. Голову ему разбинтовали, но я с кормы видел под фуражкой проплешину, там, где зашили скальп. «В десяти румбах по правому борту! Движется к нам!» Гаст старался говорить сжато по-военному, но голос у него дрожал от волнения. «Расстояние примерно тысяча ярдов! Только что всплыла!» Хемингуэй поднял глазам бинокль, опустил его и скомандовал. «По местам, на без спешки. «Ты, Патрик, уйди дальше. Вытягивай все, что попалось. В сторону не смотри. Там на крючке Баракуда, папа, но...» ну... «Вот и тащи ее. Гиги принесет тебе твою Ли Энфилд. Григорио, достань Ниньос и проверь масло в маленьком двигателе. Пачи, Роберто, принесите снизу гранаты и бомбу». Все старались вести себя как обычно, но Грегори, скрывшись из виду, тут же засуетился, схватил свой манлихер, братнину Ли Энфилд и рассыпал патроны, торопясь зарядить их. «Схожу за своим саквояжем», — сказал доктор. «Господи!» — ахнул Гест, глядя в бинокль. «Здоровая, что твой крейсер! Чёртов авианосец!» Я вылез из своего кресла и опёрся на правый борт будто бы посмотреть, как Патрик борется с баракудой. Подлодка за алмазными солнечными блёстками на воде действительно казалась громадной. Вода лилась с её сотовых надстроек, брызгала с боевой рубки. Палубную пушку, тоже огромную, я видел даже и без бинокля. «Ты бы сел, Лукас», — тихо промолвил Хемингуэй. «Немцы точно возьмут нас на абордаж» если углядят на корме цветастое кресло, из чистого любопытства. Не поддаёмся панике, делаем спокойные лица. У них могут быть сильные бинокли. Он прибавил ходу, оставил Вулфера у штурвала и слез по трапу, чтобы помочь Роберту и Патчи втащить бомбу на мостик. Фуэнтос развесил на поручнях мостика автоматы в овчинных чехлах. Мы развернулись носом в сторону субмарины, мостик затянули парусиной, чтобы немцы не увидели бомбу даже в сильный бинокль. Хемингуэй и Фуэнтес что-то с ней делали. Вставляли взрыватели, вынимали чеки из гранат, уж не знаю. Я опасался, что бомба сейчас рванёт, и мы все вознесёмся на небеса. — Да чего ж большая! Господи! — снова пробормотал Гест, глядя в бинокль. «Но больше уже не становится». Хемингуэй взял у него бинокль и посмотрел сам. «Она не приближается к нам, Вулфер. Уходит», — говорил он сдержанно, но я чувствовал, что в нём кипит ярость. «Удирает, можно сказать. Чёрт возьми, Григорио!» — крикнул он Фуэнтес, увозившемуся в машинном отделении. «Можем мы выжать из движков ещё что-нибудь?» Тот вскинул руки. «Мы делаем двенадцать узлов, Эрнессо. Больше нельзя, когда на борту столько людей и горючего». «Значит, надо кого-нибудь за борт скинуть», — проворчал капитан. Мальчики переместились на нос. С правого борта Патрик с Лиэнфилдом, слева — Грегори с Манлихером. Оба промокли насквозь и скалились, как волчата. «Уходит, уходит! Расстояние между нами ярдов пятьсот!» Хемингуэй засмеялся. «Можешь метнуть бомбу на пятьсот ярдов, патчи!» И Барлусия усмехнулся, выставив на показ свои безупречные зубы. «Попробую, папа, если прикажешь». Все немного расслабились. Подлодка продолжала удаляться на северо-северо-запад, оставляя белый след на гладкой поверхности моря. Все, включая меня, как по команде разразились отборной руганью на испанском и английском. «Эй, шлюхины дети!» — орала Барлусия на носу. «Куда? Давайте драться!» Через пять минут подлодка превратилась в пятнышко на северо-западном горизонте, через восемь скрылась из глаз. «Лукас», — сказал Хемингуэй, сойдя с мостика. «Пойдём со мной вниз, если можешь. Передадим по радио её последние координаты, курс, скорость. Может, американские эсминец пошлют на перехват». Или самолет из Камугуэ. Мы передавали это сообщение минут 10 с интервалами. Я все равно не хотел подходить к ней близко, с Гиги и мышкой на борту, заметил Хамингуэй. С нас обоих капал пот в тесном отсеке. Рев моторов стал тише, Гест убавил обороты и вернулся на прежний курс. Спорю, их подводники тоже еще мальчишки. Шерман сказал, что война иногда бывает необходима, и добавить к этому нечего. Но я сомневаюсь, Лукас. Я сомневаюсь. Мальчики как раз в этот момент сбежали к нам по трапу, спрашивая, не вернётся ли субмарина. Хоть бы вернулась, они тогда всё по-другому сделают. Хемингуэй обнял их за плечи. Вы оба вели себя молодцом. И продолжил, имитируя не то диктора на радио, не то президента Рузвельта. «Пусть кто-то другой бьется за меня на пляжах, в горах и в борделях. 7 декабря мы покрыли себя позором, но молодежь отомстит за нас. Приготовь мне джинс ладно, гик? Все, идем домой».